который вызвал в нем портрет, уже не мучили его. Он был страстным коллекционером подлинных произведений искусств И сердце его радовалось, что ему задешево, собственно, за даром достанется эта, хоть и противная канонам, но волнующая картина, которая, несомненно, займет должное место в истории искусства. Дон Мигель вел все важнейшие дела Донна Мануэля. Времени у него было в обрез. Все же он не уходил из мастерской друга. Он сидел, положив ногу на ногу, и машинально перебирал гравюры Давида. — Любопытно, — сказал он, — захочешь ли ты, Франциско, применить свой новый метод, когда будешь писать портрет герцога? И так как Гойя поднял него глаза, он продолжал так, словно это само собой разумелось. Ведь теперь, когда Дон Мануэль стал во главе правительства, мы, конечно, попросим тебя написать с него еще два портрета, никак не меньше, и, кроме того, нам понадобится ряд копий для министерства и общественных учреждений. Гойя был рад. Его друг Мигель не хочет получать подарки. Он ничего не заплатит за портрет Лусии, но зато устроит ему почетный и выгодный заказ. Паденет Лона. И в самом деле не прошло для Гои бесследно. Оно возлагает на него заботы о Пепе. Но оно же доставляет ему и прибыльный заказ. Между тем, дон Мигель продолжал все в том же тоне, ни к чему не обязывающего разговора. — Если ты согласен, я уже на днях устрою тебе более или менее длительный сеанс во время утреннего туалета. — Очень любезно, — поблагодарил его Франциско. Но сеньор Бермудес еще не кончил. Теперь, когда дон Мануэль получил власть, все так же легко, словно болтая о пустяках, — сказал он, — многое изменится. Нам придется свыкнуться с мыслью, что французскую республику со счетов не сбросишь. Агустин взглянул на него. — Я вас правильно понял, — быстро спросил он. — Дон Мануэль вернется во внутренней политике к прежнему кусу? Он собирается отменить некоторые меры против либералов? — Вот именно, — ответил Бермудес, и все еще, перебирая гравюры и не глядя на Франциско, опять обратился к нему. — Между прочим, ты мог бы нам помочь, Франциско. — Ты знаешь, как Дон Мануэль любит твое общество. Что, если бы ты, пока он будет позировать, попробовал подсказать ему один политический шаг? И уже совсем легким тоном светской болтовни закончил. Я думаю, сейчас как раз бы время вернуть Дона Гаспара. Обычно спокойный Агустин вскочил в возбуждение. Гойя громко сопел своим приплюснутым носом, лицо его выражало досаду. Разговор шел о дони Гаспаре Мельчоре де Ховельяносе, самым уважаемым либеральным деятелем и писателем Испании, прозванным испанским Вольтером. В бытность свою министром при прошлом короле... Он провел много полезных реформ. Но Карлосу IV и дону Мануэлю придирчивый неугомонный министр скоро стал неугоден. Он не раз вовлекал правительство в ссоры с инквизицией и реакционно настроенной знатью. И французская революция явилась желанным предлогом, чтобы отстранить вождя либералов и бунтовщика. Его выслали на родину в далёкие горы и запретили печатать свои новые произведения. Просить Дона Мануэля за такого человека было не очень приятной задачей. Франсиско молчал. Агустин в волнении большими шагами ходил из угла в угол. Донья Лусия, играя веером, с любопытством глядела своими загадочными глазами в недовольное лицо Гои. — Зачем это я понадобился тебе для такого дела? — спросил, наконец, Франциско. — Почему ты сам не попросишь за Хавильянаса? С той самой минуты, как герцог калькудия взял в свои руки бразды правления, с ласковой небрежностью ответил дон Мигель. — Я твердо решил требовать реабилитации моих либеральных учителей и друзей. Но дон Мануэль, как и все прочие, отлично знает, сколь многим я обязан дону Гаспару. Он руководил мною и как политик, как философ. — А ты, Франсиско, вне подозрений.